Змеилица и не сказал, когда объявится снова, так что нам пришлось ждать. Четверо суток зловещий великан жил в моем доме, бродил по комнатам, бухая тяжеленными ботинками по полированным половицам, разглядывал семейные портреты, рылся в библиотеке Генриха и даже производил какие-то таинственные манипуляции в подвале, откуда потом доносились вонь жженой полыни и серы. Особое внимание он уделил моему кабинету, долго ползая по нему с тонкой кистью и какой-то баночкой темно-зеленого стекла. Никаких следов потом я не обнаружил, а остался крепко озадачен, однако вопросов предпочел не задавать. Огромный выродок мало со мной разговаривал, хотя периодически бурчало что-то себе под нос. Дружину я временно распустил, так было велено. Слугам дозволялось приходить лишь днем, а на ночь они изгонялись. Не скажу, что кто-то этому сильно противился. Какие-то невнятные, но зловещие слухи уже поползли по городу, и челядь, без того перепуганная присутствием в доме от роди Лилит, с каждым днем преисполнялась все большего страха. В присутствии слуг Слоттер не лез на глаза, но и не особо старался таиться, полагая, что пресекать сплетни – моя проблема. Я пообещал каждому премию золотую марку за то, что будет держать язык за зубами, и немедленное увольнение без рекомендательных писем, если кому-то за пределами дома станет известно о моем примечательном госте. Они бледнели, трясли головами и врали, что никогда не позволяли себе сплетничать о столь благородных хозяевах. Двое попросили расчет на третий день, читав Линов. Мерзавцы. Они прослужили нашей семье двенадцать лет и сбежали, когда на порог ступила беда. Мне стоило огромных усилий сдержаться, рассчитывая обоих, но я постарался изобразить справедливого и понимающего хозяина. А заодно намекнул, вздумают чесать языками, я отправлю по их душе своих гиеварийцев. Флинны убрались перепуганно и радостно одновременно. я ожидал себе за ру когда все закончится на ему стряпчиво который проследит чтобы эту семейку не способную хранить верность в дни невзгод не приняли ни в один приличный дом на второй день сет слоттер приказал мне перебраться на ночь в рабочий кабинет и почевать отныне исключительно там я не спрашивая подчинился и соорудил себе постели задеял и подушек в дальнем углу между книжным шкафом и секретаром прежде принадлежавшими брату. Слотр коротал ночи тут же, забросив ноги на стол, устроившись в рабочем кресле из кожи лакированного дерева, достаточно огромным, чтобы вместить его тушу. Его присутствие поначалу стесняло и смущало меня, но оно же даровало чувство защищенности, так что я был ему скорее рад. Спал выродок чутко, в чем я убеждался, просыпаясь среди ночи по нужде или запреснившегося кошмара. Даже не поворачивая головы в сторону его громадной туши, я чувствовал на себе тяжелый, чаще всего недовольный взгляд. Демон явился на четвертую ночь. Я проснулся от ощущения, но ну, не знаю, присутствия. Инстинкты ожили и затрубили тревогу. Тело без всякого повода прошило дрожь, нервы напряглись и затрепетали, и я, томимый дурным предчувствием, сел в постели с яростно колотящимся сердцем. Во рту пересохло, а ладони, напротив, стали скользкими от пота. Безотчетным движением я стиснул край одеяла и подтянул к груди. Не дать не взять ребенок, укрывающийся от ночных кошмаров. Окна Слоттер закрыл ставнями, дверь в кабинет запирал. На ключи каждую ночь мы зажигали множество толстых свечей, превращавшихся под утро в бесформенные камки воска. Эти свечи чадили в запертом помещении так, что под утро у меня начинала страшно болеть голова и мечталось только о глотке свежего воздуха. Но ублюдок на такие вещи внимания не обращал, а я, глядя на него, не смел жаловаться. «Чересло бегемота», — вырвался демон. Сутулившийся длинно руки, он неподвижно стоял посреди комнаты, глядя мимо меня. все внимание чешуйчатой нечисти сосредоточился на огромном выродке который даже не потрудился подняться с кресла только ноги со стола сбросил он так и сидел держа правда в каждой руке по здоровенному точную рейтару в пистолету с серебряной гравировкой в огромных лапищах впрочем они не казались такими уж большими вот значит как а смертный червяк то оказался побойчей чем полагал его братец а ты болтлив недовольно заметил слотер юсь гререшен свитящий рассмеялся ззмекожий честно говоря я допускал подобную мысль но до последнего надеялся что именно с тобой дело иметь не придется с из слотоов я так понимаю разойтись миром нам не удастся сет слегка пожал плечами у тебя контракт а я взял задаток про меня эти двое словно забыли заняты исключительно друг другом несмотря на кажущуюся расслабленность демона и охотника в воздухе чувствваалась острая напряженность а жадно караул или движение друг друг готовы предвосхитить и ударить первым и преимущество явно было на стороне чистого ведь зад слота разострял в чертом кресле. Я не буду сражаться с тобой подумав изрек демон. конечноч было бы престижно вернуться в свой круг слизывая с когтей кровь нефилима, но предпочту не рисковать. думаумаешь у тебя есть выбор с слегка шевельнул пистолетами в воздухе раздались мерзкие свистящие звуки. Демон смеялся. Трудно представить себе смеющуюся змею или ящерицу, но я теперь могу похвастаться, что видел и такое. Конечно, есть. Заключая контракт, я должным образом проинструктировал Генриха, чтобы иметь страховку на такой случай. Ну, мало ли, святые отцы-экзорцисты, бессоборцы кладовского ковина, экзекуторы, ну ты, наконец. Если уж соглашаюсь дать жертве отсрочку, не стоит надеяться, что она будет просто сидеть на заднице и ждать неминуемого. а ты оказался храбрее, чем я думал маленький смертный лорд демон даже не повернул головы в мою сторону обратиться за помощью к древней крови для такого нужны яйца меня толкал в спину мертвец тихо пробормотал я скрипнуло кресло огромный выродок слегка сменил позу прежде чем ты начнешь полить и размахивать своим вертелом с этой слотеров хочу предупредить это бессмысленно торопливо сказал змея лица и поднимая руки в жесть миролюбия по моему указанию генрих дин брекет спрятал в разных частях города несколько проклятых инсигней благодаря им я могу приходить и уходить без пентаграмма ритуалов сколько угодно раз покажив этот мозгичок ты играешь в шахматы не фильм ситуация патовая убить смертного я не могу у него еще два дара боюсь что забрать их миром ты мне не позволишь но ведь и ты не сможешь охранять его отныне всю жизнь каждый день и каждую ночь. Кому-то придется уступить. А здесь за мной преимущество, ведь я способен ждать бесконечно долго. Большую часть времени в преисподней мы только и делаем, что ждем. Страдаем, алчим, терзаем и ждем. А вот я устал ждать, когда ты наконец заткнешься, чертова ящерица, раздраженный рявкнул Слоутер. Я не собираюсь гонять тебя по низку раз на неделе. Все закончится здесь и сейчас. Демон зашелся в ужасном шипении. Змейный язык раздраженно заметался по его лицу. Задуй свечи, кожаный. приказал слотер наконец медленно поднимаясь из кресла я в твоей игры не играю ни фильм злобно прошипел нечиый отступая на пару шагов и драться с тобой не намерен сейчас я уберусь отсюда а потом вернусь за жизнью этого человечешки ты не сможешь оберегать его вечно мне и не придется самодовольно ухмыльнулся слотер потому что сбежать тебе не удастся задаю свечи и сам в этом убедишь нечистно какое то время заколебался затем грудь его раздулось убирая воздух раздалось тихое шипение меня словно по лицу ударило невидимой тряпкой свечи затрепетали и разом погасли кончики фителилеи густо зачадили наполняя кабинет удушающую воньью в полностью запертом помещении сделалось темным темно но почти сразу наши глаза узрели свет он шел от тонких линий начерченных на полу и невидимых прежде пока горели свечи теперь же они мерцали источча слабое мертвенно бледное какое то призрачное свечение Линии замыкались в круг, пересеченный пятиконечной звездой, с вычурными рунами и письменами, вычерченными в ее углах. Пентаграмма. Она охватывала почти весь кабинет, заканчиваясь в полутора футах от кресла, прямо перед носками тяжеленных ботинок Слоттера, скалящего в темноте зубы. Охотник поймал дичь. Демон нервно метнулся к краю светящейся пентаграммы и отскочил, наткнувшись на невидимую стену. Он зашипел, длинный кожистый хвост начал колотить по полу. Точно у кота, из зубов которого пытаются вырвать сцапанную на улице птичку. «Фосфорус», — радушно пояснил Слоттер. Умники из Ковина приноровились заправлять его в бомбы, которые используются при осадах. У них и позаимствовал. Говорят, фосфор открыли Маллиганы, пытаясь создать философский камень. По другой версии, это сделали люди-алхимики, выпаривая человеческую мачу, поскольку ее цвет наводил на мысли о содержании в жидкости золота. Лично мне нравится думать, что это были смертные. много чести льда малиганов быть первооткрывателями а со смертных вполне останется даже в моче сыскать золото во имя козни вильзевулов взвал в милицей да бросьлотер небрежно махнул пистолетом потому как ты повел себя в первую встречу с отмеченной жертвой я сразу понял передо мной не типпично истязатели зада но знаешь из этой вашей братья у которой все ушло врага и шипы ты у нас умный так что пришлось и мне немного напрячь фантазию «Я все равно сожру его печень, он мой!» Когтистый палец указал на меня, заставив покрыться холодным потом. «Мой! Если не целиком, то я заберу глаза и язык!» Уверенность с это Слоттера и легкость, с которой он поймал демона в ловушку, подняли мой дух. И все же, признаюсь честно, я едва не надул в штаны, когда тварь принялась верещать и сыпать угрозами. «Поймите правильно, любому сделается страшно, когда от жуткой участи тебя отделяет только черта на полу, нарисованная светящейся краской». «Я взял задаток», — спокойно сказал Слоттер. игнорируя вопли и крики нечистого. А это значит, работа будет сделана. И ты моя работа. Это ты мой. Он еще договаривал последние слова и даже не шевельнул рукой, когда один из пистолетов словно бы сам собой выстрелил. И слово «мой» потонуло в грохоте. Порох взорвался на полке оружия с такой силой, словно пальнули из маленькой пушки. А тесное, да еще и наглохо запертое помещение многократно усилило звук. У меня едва выдержали барабанные перепонки, а секунды спустя на них обрушилось новое испытание. Демон не успел отреагировать и теперь с пронзительным, высверливающим уши визгом катался по полу, держась лапами за чешуйчатое брюхо. Со стороны это проявление страданий выглядело совсем по-человечески. Глаза постепенно привыкали к темноте, и даже слабого света фосфора теперь хватало, чтобы хорошо видеть силуэт охотника и его добычи. «Эта пуля не убьет, хотя нутро твою небось сжет по очище адского пламени». серебро. И, конечно, заклятие, наложенное в крипте Черной Церкви. Это особая руна, онус, специально, чтобы причинять таким как ты невыносимую боль и ослаблять способность к сопротивлению. Слотер стал многословен и велеречив, совсем как демон, которого он сам упрекал в болтливости минутой ранее. Происходящее доставляло ему откровенное удовольствие. Он радовался, словно ребенок, перехитривший соперника во время игры. Огромный ребенок, с лицом, изрезанным шрамами и пистолетами, похожими на две маленькие пушки. А вот этот охотник поднял второй пистолет и хладнокровно дождался, когда демон уставится на него своими блестящими глазами И этот уже заряжен с андаловой четкой которой мой племянник джад украл из усыпальница святого крестпианы таким я добиваю вашего братаем конечно убить не получается обычно удается только разрушить физическую оболочку но ты же знаешь правила для демона смерть здесь в реальном мире и в физическом воплощении это изгнание в пустой круг на несколько веков. хочешь в компанию неудачников моими стараниями у вас таких там немало убейте его лорд слотера закричал я не в силах сдерживаться едва веря своим глазам и ушам этот жуткий верзил одолел демона с такой же легкостью с какой повар расправляется с курицей воистину истории которая ход о выродке убивающим нечисть ничуть не упровеличены не лезь смертный не оборачиваясь бросил слотер сразу поуменьши в мои восторге голос его звучал холодно а вот скажи мне чешуйчатый что останется с демоном который был уничтожен при попытке исполнить контракт я заблуждаюсь или купленную душу придется иторгнуть в лиммп а самому опуститься в иерархии преисподней до уровня мелкого импа ублюд шипел демон корчась изнутри пентаграмма его черная кровь жирно блестела на чешуе и полу ублюд ты не оскорбишь меня выкрикивая мое имя я выпью мозг из твоего черепа учитывая обстоятельства скорее я выбью мозги из твоего пожалуй я бы уже так и сделал но твои откровение про инсигнии пожалуй будет опрометчиво отправлять тебя в преисподнюю оставляя лазейки у наш мир которыми ты или кто то еще из твоего племени сможет воспользоваться ты скажешь мне где они скорее в аду выпадет снег демон перестал корчиться и встал на четвереньке я и это могу устроить если разозлюсь сет бросил разряженный пистолет, переложил вторую в левую руку и освободившийся взялся за рукоять кинжала, который носил под мышкой в слабом свечении фосфора тускло блеснул светлый металл. Я тут же съежился ибо кабинет наполнил жуткий неразличимый для слуха но вполне осязаемый ликующий вопль точно нечто очень злобное и голодное внезапно освободили, давая шанс отвести душу к моему ужасу ублюд прыгнул в пентаграмму прямо к демону, замахиваясь светлым кривым кинжалом. Демон проворно откатился к краю. Слоттер двигался удивительно быстро для своих габаритов. Но я помнил, насколько стремительным мог быть змеи лицей. К счастью, малое пространство и раны от проклятой пули изрядно поубавили прыть нечистого. Кинжал вспорол ржаво-красную чешуё, чёрные сгустки демонического эхора плеснули на стену. Демон заверещал так, словно его растягивали на дыбе, предварительно окропив как следует святой водой. Он пытался отмахиваться лапами, но выродок безжалостно сёк их короткими быстрыми ударами кинжала. писто лет он держал на отлете готов пустить его вход если исход схватки вдруг начнет склоняться в пользу противника две из синей черные фигуры быстро двигались во мраке зачарованные не иначе клинок со свистом полосовал воздух чешуйчатая тварь развивалась и веревещала от боли а ее проклятая вонючая кровь летела во все стороны и еще был беззвучный вопли исполненный несдержанной ярости звучащий неведомо откуда Затем Слоттер шагнул прочь из пентаграммы, так же неожиданно, как в нее прыгнул. Искромсанный кривым кинжалом демон бессильно лежал на ее краю. В горле его клокотало, хвост слабо изменился по полу, точно наделенный собственной жизнью. Огромный выродок обогнул светящийся круг по краю и, опустившись на корточки, прижал ствол пистолета к черепу змеи Лицева. И это всего лишь небольшая экзекуция, чтобы ты понял, насколько серьезным я могу быть, красный. Предлагаю еще раз подумать, да как следует. Выбор невелик. ты или просто нарушишь контракт или нарушишь контракт и вернешься в преисподнюю без мозгов с телом уничтоженным на физическом плане что ты хочешь ты назовешь мне свое имя змеиный язык яростно заметался в воздухе нет я не буду рабом ни филима ты назовешь мне свое имя А затем, когда уже не сможешь лгать, расскажешь, где найти инсигнии, оставленные Генрихом Динбрекетом. Затем ты откажешься от притязаний на жизнь этого смертного. А после я уж подумаю, отпустить тебя или назначить службу. Ну, имя. Демон заскрежетал тонкими острыми зубами. Жри дерьмо от роди и лилит. Я дождусь тебя в пламени преисподней. Тогда на счет три все кончится. Так или иначе. Раз. Мои братья растерзают твою душу полоскуточку. Клянусь когтями астарот. И я. Два. «Ты сдохнешь, сдохнешь!» «Три!» Огромный выродок сильнее прижал пистолет к голове нечистого и слегка отстранился, чтобы его не забрызгало кровью и мозгами. И демон сдался. «Стой, остановись!» «Имя?» — свирепо прорвечал охотник. «Пусть будет только одна. Тогда мы договоримся. Не понимаю и не хочу понимать. Ты не в той ситуации, чтобы диктовать какие-то условия. Я не видел в темноте, но представлял, как хмурится Слоттер». Потом раздался негромкий и какой-то костяной звук, словно охотник раздраженно стучал пистолетом по черепу демона. Впрочем, почему словно? «Одна служба не филим», — шипел змеи лицей. «Поклянись, что будет только одна служба, и я назовусь тебе». Слоттер негромко рассмеялся и убрал пистолет. «Мне не нужны демоны-слуги. Но будь по-твоему, одну службу я приму». Чешуйчатая нечисть с трудом поднялась на четвереньки и задрала голову. В наступившей тишине было слышно, как капли черной крови срываются с его ран и, ударяясь об пол, расплескиваются во влажную пыль. «Я нечистый и рожденный в шестом круге ада, называюсь тебе, дитя Лилит, известный как Сет Слоттер», — зашептал демон, вызванный в приступе безумия Генрихом, чтобы сгубить родного брата. «Не по доброй воле, в недобрый час и с надеждой на неминуемую беду». доверяю тебе свое истинное имя а сним и власть над собой я молл горнус змей кожи охотник скользкий убийца тень с когтями произноси это имя почаще и оно поможет мне забрать твою душу ауэ торжествуще провозгласил ублюд твоим и синим именем повелеваю тебе демон шестого круга млгорн известный как змейкожи охотник отступись от смертного известного как хам фридин брекет Оставь в покое его плоть и душу. Откажись от всех притязаний с ним связанных, независимо от обязательств ранее тобой принятых. Я повинуюсь, хозяин. Слава застревали в глотке у нечистого, точно не разжеванные морские сухари. «Слава небесам!» — вскричал я, не в силах справиться с ликованием, охватившим все мое существо. «Ауэ! Слава небесам!» Я едва сдержал порыв броситься к ублюдку Слотеру и обнять его, точно близкого друга. «Обнять это!» Это существо в облике огромного человека, забрызганное демонической кровью с головы до ног. А он даже не обернулся, занятый исключительно поверженной и раздавленной тварью. Ты скажешь мне, где найти инсигнии, служащие для тебя якорями в наш мир. Я скажу, — покорно опустил голову демон. Он все рассказал. Брат и в самом деле спрятал в разных частях города четыре проклятых предмета, позволявших Малгорну выбираться из преисподней, не дожидаясь призыва или ритуала. Один из них, как оказалось, хранился здесь, в доме. Сет нашел его еще когда возился в подвале, раскуривая полынь, но не стал уничтожать, дабы не вспугнуть добычу. Три других охотник пообещал забрать и уничтожить на следующий день. Закончив с демоном, Слоттер при помощи кинжала стер часть фосфорной линии и велел посрамленному чудовищу убираться. постой неожиданно вскрикнул нечиыйй прежде чем я уйду мне ей что сказать тебе не фильм только тебе эти слова не предназначен для иных ушей мгновение поколебавшись лотер кивнул и шагнул навстречу демону моллгорн приподнялся на когтях и приблизив безгубой ротку уху охотника что то быстро зашептал тот слушал его молча лицо не отражало никаких эмоций закончив демон пытливо уставился на охотника но так ничего не дождался вместо этого ублюдок отступил на пару шагов и набрав в грудь воздуха рявкнул изыдимэлл горн змей кожей по праву владения твоим истинным именем приказываю тебе дух нечистый провалиться в гииену огненную из которой ты вышел апыэнсидди с дьяволе лабором носта ауэ Тварь завопила, будто ей под хвост раскаленную кочергу сунули. И одним длинным прыжком, разом позабыв про все свои раны, перелетела через весь кабинет к незатопленному камину. Лихо извернувшись в воздухе, демон нырнул в него, как пловец в воду. Куда и как он ушел, я так и не увидел. Изнутра камина плеснула ослепляюще ярким жидким пламенем. Привыкшие было к темноте глаза резануло остро и до слез болью. Лишенный на какое-то время зрения, я скорчился, закрывая лицо ладонями. раздался хлопок ноздри забил сернистой в воью и все наконец закончилось тварь вернулась на круги своя а я был спасен слотер убрался той же ночью не дождавшись утра он оставил несколько распоряжений пригласить экзорциста отодрать и сжещил доски пола и стнные панели на которой попал и хор демона окропить кабинет святой водой вотнуть во все оконные рамы веточки орешника и еще кое что в том же духе а затем ушел в темноту глухо топая своими башмачищами Больше я его не видел, чему признаться только рад. За окончательным расчетом приходил тот самый наглый, похожий на уличного кота юнец, которого я повстречал в луженой глотке. Он явно состоял при выродке кем-то вроде подручного, хотя по повадкам сущий бандит. Впрочем, чего ждать от такого, как ублюдок Слоттер? Наглый мальчишка настоял, чтобы всю сумму ему выдали полновесные монеты, никаких векселей, расписок и ассигнаций. Я не стал спорить, денег после Генриха осталось с избытком. А писаки этого проклятого Ренода все равно как-то пронюхали обо всем, что случилось. В хрониках Ура вышло несколько мерзких пасквилей, смешивающих имя нашей семьи с грязью и выдающих безумие, охватившие Генриха в ночь перед дуэлью за попытку свести счеты с убийцей его семьи, каковым он считал родного брата. В отсутствии каких-либо доказательств подобной теории эти бредни не вызвали интереса ни у Ковина, ни у второго департамента. Но их оказалось достаточно, чтобы на мое имя легло черное пятно, как и предсказывал магистр Барклай. Вот почему за нашим столом так просторно, мисс Сира. Хамфридин Брэкет бессильно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, как будто собственная история вымотала его и лишила всяких сил. Лицо его раскраснилось и покрылось каплями пота, чему способствовала почти опустошенная бутылка Брэнди. Она же, по-видимому, отвечала за всплески красноречия и эмоции, которыми забил рассказ. На долгое время за столом повисло глухое молчание, игроки переваривали услышанное, невольно примеривая на себя злоключение Дин Брекета. Прочие завсегдатые клубы, державшиеся подальше от проклятого стола, ничего не слышали, поэтому крики, смех и проклятие проигрывающихся не умолкали ни на мгновение. Да еще они громко шлепали друг от друга карты, размеренно тасуемые клермотом де шарни. герцог приоткрыл глаза и мрачно уставился на лютицианского графа ну что мусьью вы довольны глухо спросил он история оказалась занятной весьма интригующая история мисссси брейтет помедлив сказал лютицианец ваша светлость раздраженно поправил герцог извольте соблюдать этикет занятная говорю история но хотелось бы услышать ее финал полностью невозмутимо продолжил граф как же те люди что преследовали вашу семью негодяи которые расправились с женой и детьми генриха те кто встравил вас собственным братом погубив его и едва не добравшись до вас самого что с ними стало вы нашли их нет нахмурившись произнес дин брекет, но с тех пор они не беспокоили меня, полагаю тот кто сводил счеты именно с генрихом просто умыл руки с его смертью моя гибель была желательным но необязательным элементом его или их зловещего плана. а может один тот факт что я оказался достаточно отчаянным чтобы прибегнуть к помощью выродка слотер подействовал на злоумышленников отрезвляще не знаю так или иначе все закончилось да сдавайте же черт вас возьми сколько можно тасовать вот как гашарни разделил колоду и с треском сложил ее снова и вы не употребили свое состояние свою власть на то чтобы найти убий с родного брата его убил ануан пмброк я слышал лорд убийцы не пускает в хо шпагу просто так В таком случае истинном убийце станов тот кто оплатил его услуги хам фридин брекет почувствовал как в нем закипает гнев он мрачно уставился на дерзкого выскочку обдумывая как поставить того на место не спровоцировав вызов на дуэль кто его знает этого дышарни видят небеса я пытался я истратил ему серебра и золото пытаясь узнать кому так досадила наша семья и уж поверьте мотивировать меня для этого не требовалось ведь долгое время я полагал что сам должен стать следующим именем в списке все без толку «Не могу ничего сказать за небеса, но в преисподней ваши усилия не оценили», – тихо сказал Дешарни. Лютицианин с мгновения прервался и с ледяным спокойствием встретил свирепый взгляд уранийского Нобеля. Какое-то время мужчины противоборствовали, затем Дин Брекет отвел глаза. Остальные игроки притихли, чувствуя, что за столом происходит нечто большее, нежели просто словесная пикировка. «Следите за своим языком, мессир», – глухо произнес герцог. «Здесь благородное общество, и мы не потерпим». «Мы», – перебил его Дешарни. «Говорите за себя, Брекет. Чего или кого вы не потерпите?» «К черту осторожность!» – прорычал про себя герцог. «Если эта тряпичная голова нарывается на дуэль, то денег семи брекетов хватит, чтобы купить и выставить чемпионом лучшую шпагу или самый меткий пистолет блистательного и проклятого, да хоть самого Антуана Пемброка, пусть и скупит смерть Генриха». Все это промелькнуло в голове герцога быстрее молнии, а затем он дал волю гневу. «Я не потерплю грязного лютицианского выскочку, не знающего, как держать себя в обществе». Рявкнул Дин Брэкет, приподнимаясь и зависая над своим оппонентом. «Ну, полно, полно вам!» Попытался вмешаться и изобразить из себя миротворца барона Адалит. «Не стоит завершать вечер вот так!» Герцог, не глядя, шипнул на него, и барона обиженно заткнулся. Лорд Нэшер, осуждающе покачал головой, но смолчал. И без того неприметный лорд Мышь совсем потерялся, стараясь не привлекать к себе внимания. «Ну что ж, вот сейчас ваш выпад достиг цели!» Невозмутимо произнес граф, оставаясь все в той же расслабленной позе. колода карт в правой руке словно само собой разнималась на половинке и складывалась вместе подчиняясь едва заметным движением пальцев другой до де шарни держал за ножку бокал с кколоретом легкий лютицианский акцент в его голосе вдруг куда то делся карты на стол господа я вовсе не баронет до шарни тем не менее моя мама действительно была лютицианкой и носила фамилию ломоль так что оскорбление миссссира брекетта частично по адресу Хамфридин Брекет вдруг ощутил себя стоящим на краю пропасти. Колени у него предательски задрожали, и чтобы скрыть это, он медленно опустился обратно на кресло. «Я надеюсь, у вас была достаточно веская причина, чтобы выдавать себя за другого», наконец подал голос лорд Нэшер, и в голосе его сквозило возмущение. «Такое поведение является неподобающим для благородного Нобеля. Кто вы? Назовите настоящее имя и титул. Мы не потерпим в этом клубе самозванцев. Такие, как я, не нуждаются в титулах. жестко произнес человек, называющий себя Баронетом де Шарни. «Отродью Лилит они не нужны». Прозвучало это совсем негромко, но тихо сделалось не только за их столом. Напряжение, сгущавшееся в воздухе, стало таким сильным, что, казалось, еще секунда, и он заискрится. Даже игроки, не слышавшие перепалки за проклятым столом, притихли, чувствуя, что в Красной Лисице происходит что-то странное. «Вы Малеган!» Нарушил гнетущую тишину лорд Нэшер, и голос его звучал утверждающе. В глазах Пере появилось тревожное выражение, но он демонстрировал прекрасное самообладание. Ришье Маллиган, я полагаю. Сын Шейлока Трубадура и беглой лютецианской артистки. Лже-баронет тонко улыбнулся. Она была графиней. Ее пришлось выдавать за актрису, чтобы вывезти из республики во время очередной охоты на роялистов. Гравдин Брекет схватился за бокал с Брэнди и опорожнил его. Ловчее, чем и страдавшийся по выпивке моряк Пол Пинтер Ому. Маллиган. Все это время он задирался с чертовым выродком. Во имя сисек Святой Олесии, что тут происходит? Ваша осведомленность сделает мне честь, лорд Нэшер, вежливо склонил голову Маллиган. Ведь нас никогда не представляли друг другу. У меня хорошая память на лица, а вы появляетесь в этом клубе не первый день. Столько времени выдавать себя за другого человека, прекрасно вписаться в высший круг и даже заработать кое-какую репутацию среди игроков Красной Лисицы, такое требует определенных лицедейских талантов. Я слышал, такими обладает сын покойного ныня Шейлока Трубадура. Другие ваши родичи по крови предпочитают действовать более прямолинейно. С их стороны это скорее недостаток, чем проявление силы. Криво улыбнулся Ришье. Впрочем, я всегда был в семье Белой Вороной. Чем мы обязаны вашему присутствию? Вы лично? Ничем. Вы просто неудачно выбрали стол для игры. Я и мой товарищ. Ришье Малеган кивнул на викон-таткон. здесь специально чтобы послушать историю нашего нервного герцога вородок снова перевел взгляд на хам фридин брекета и глаза его недобро сузились милорд я начал был этот прочистив горло но под тяжелым взглядом реже смешался и замолк представить этих двоих друг друга услуга которую я оказываю своему ну скажем товарищу объяснитесь сухо потребовал лорд неер Вы слышали историю дин брекета сет Слоттер выполнил свою работу, но остался слегка недоволен работодателем у него знаете ли много пунктиков все так говорят и один из них связан с крайне примитивными представлениями о справедливости то что шептал ему на ухо мэлгарн зм кожей было рассказом обо всех обстоятельствах контракта заключенного генрихом динбретом тех о которых наш герцог умолчал не так ли хамфли а ведь магистр барклай предупреждал вас не хитрите с ублюдком. так вот миссссира вы удивитесь но с слотер этот огромный звероподобный выродок во многом мыслят категориями простых смертных о конечно не вашими господа благородные нобеля нет теми которыми руководствуются люди попроще например он уверен если есть преступление должно быть наказание и ни деньги ни титулы ситуацию не меняют лорд неэшер возмущенно вскинул брови но шелл за лучшее промолчать взять историю которую мы сейчас услышали невозмутимо продолжал майлиган В ней ведь полно белых пятен, особенно в финале, когда выясняется, что таинственные недоброжелатели, погубившие старшего Дин Брекета и едва не сведшие в могилу младшего, остались безнаказанными. По мнению ублюдка, ну не надо так морщиться, это все-таки его имя. Так вот, по мнению ублюдка, это несправедливо. Работу нужно закончить, виновным должно воздастся. Взгляды всех игроков за столом обернулись к герцогу, тот сделался белым как мел, руки его намертво вцепились в подлокотники кресла. а что если предположить что не было никаких злоумышленников что миссссир ох простите меня что его светлость промотав отцовское состояние проиграв и заложив большую часть своего наследства просто оказался на краю долговой ямы и решил спасти себя прибрав к рукам долю брата а заодно и все остальное титул связи положения в обществе особняк земли за пределами блистательного и проклятого что вы такое говорите блинее на глазах сказал хам фридин ббртет как вы смеете После смерти алана прямого наследника его светлости генрих эддин брекета вы стали первым претендентом на его титул и состояние в случае смерти увы прошло слишком много времени и сегодня нельзя с уверенностью сказать были ли первые две дуэли и крушения кареты результатом несчастного стечения обстоятельств думаю генрих человек умный и решительный сумел найти какие-то доказательства обратного, но они оказались косвенными и недостаточными. чтобы официально привлечь вас к ответственности. Кто знал, как сложились бы обстоятельства, сумей ваш брат продолжить свое расследование? Не смейте. Не смейте. А может, вы и впрямь не причастны к гибели Элспид и Аллана, но они погибли. А в городе ходило столько пересудов о злом Роке, нависшем над герцогом Дин Брекетом, что это воодушевило вас помочь безжалостному Фатуму. Так или иначе, это вы, Хамфри Дин Брекет, наняли Антона Пемброка, чтобы расправиться с братом. Вы заплатили лорда-убийца и убийца лордов». Решье Маллиган смотрел на герцога в упор. Его глаза казались двумя безжалостными пистолетными дулами, в которых притаилась смерть. «Уж вы-то, конечно, от такой неприятности, как дуэль, просто откупились бы. Прибегли бы к помощи личной дружины или наняли и выставили чемпионов. Но ваш брат, человек чести, так поступить не мог. И вы знали, что он так не поступит». ка вы таскались по борделям и клубам енрих Ддин брекет исполнял долг своей семьи перед короной и уром он нес военную службу на границах где заработал репутацию человека храбрового и отважного такой не спряешься за чужими спинами и кроме того после смерти семьи ваш брат действительно утратил вкус в жизни тольколь уходить так просто енрих не пожелал чтобы отомстить он решился погубить последнее что осталось свою душу Прекратите тихо сказал герцог или только подумал что сказал, потому что его никто не услышал. Все взгляды были прикованы к рассказчику. Ришье Маллиган прекрасно справлялся со своей ролью. Он словно декламировал театральный монолог, тщательно расставляя акценты и паузы, понижая и повышая голос в нужных местах, чтобы создать напряжение у публики. Он всегда любил театр. Генрих упретила мысль, что вы будете наслаждаться жизнью после того, как он сам, его жена и сын сгниют в своих могилах. «Это чушь!» — обретая дыхание, закричал Дин Брэкетт. «Полная чушь! разум генриха помутился из за переживаний накануне дуэли с пэмбраком и он тоже нес чушь если бы мой бар в трезвом уме подозревал что я стою за покушениями на его жизнь то просто изменил бы завещание я не получил бы ничего а он изменил но ведь вы и об этом подумали а потому накануне просто купили стряпчево калевина херткома чтобы тот уничтожил бумагу клевета клевета лишь я не выпускал колоду из рук но отставил в сторону бокал с кларетом Порывшись в кармане камзола, он выудил оттуда сложенный в несколько раз лист бумаги и швырнул на стол. Увесистая сургучная печать негромко стукнула по дереву. Это показания мастера Херткома, засвидетельствованные двумя понятыми и заверенные печатью и подписью судебного секретаря. Он признается в уничтожении подлинного завещания его светлости герцога Генриха Динбрекета в обмен на сумму в 3000 золотых, полученных от его брата Хамфри Динбрекета. это невозможно никто бы в таком не признался герцог задыхался по его красному лицу теклиручей кипота за подделку завещания ссылают на рудники махать киркой рядом с казенными зомби здоровенный ублюдо которого вы наняли в хамфле чтобы решить проблему с дарами мертвеца может быть чертовски убедителен и он ненавидит когда наниматели играют с ним в темную это знаете ли один из многочисленных заскоков са слотер герцог смотрел на показания точно кролик на удава Барон-адалец сделал попытку встать из кресла, бормоча под нос что-то о необходимости посетить уборную, но Решье Малеган адресовал ему мрачную гримасу, и круглолицый добряк послушно плюхнулся обратно на задницу. Лорд Нэшер решительно взялся за бумагу, развернул ее и углубился в чтение. Лицо его сделалось отрешенным и сосредоточенным. Перт читал долго и вдумчиво, не пропуская ни одну строчку. Все за столом терпеливо ждали, даже Ришье Маллиган, для которого происходящее оставалось частью заранее срежиссированного спектакля. Наконец Нэшер отложил Лис в сторону. «Полагаю...» — начал был и он, но голос внезапно подвел, и Пэр деланно закашлялся, возвращая себе контроль за дрогнувшими связками. «Полагаю, нам надо вызвать констеблей». «Боюсь, это лишнее», — покачал глава Ришье. «Все закончится здесь». «Вы не посмеете», – прошептал Дин Брекет, раздавленный и деморализованный происходящим. «Лорд Маллиган, самосуд недопустим», – решительно сказал Перр. «Я не могу позволить вам убить этого человека. Хочу напомнить, что патриарх вашего клана осуждает открытое неповиновение закону. Будет суд». «Суд уже идет», – жестко сказал Маллиган. «Вина подсудимого доказана. Он уже и отпираться прекратил». «Не вам выносить приговор». Лорду Нэшеру пришлось собрать все свое самообладание, чтобы бросить вызов в выродку. Сейчас ему было глубоко плевать на один брекет, а на в глазах присутствующих пэр, будучи членом палаты, воплощал высшую власть Ура, а значит обязан был играть свою роль, дабы не уронить лица и не потерять репутацию. Он не имел права отдать благородного Нобеля на суд древней крови. «Мне?» — Решье неожиданно засмеялся. «За меня не беспокойтесь. Я вообще не сторона по делу». айте меня кем-то вроде судебного маршала я только исполняю то что уже предначертано другими а заодно выплачиваю старые долги хотя признаюсь сие поручение доставлять неопределеное удовольствие я не понимаю риж есть но с левой руки перчатку и пошевелил пальцами то были белые толстые жуткие пальцы без ногтей без складок кожи на фалагах и без паппилярных линий обные детали при желании можно было наметить на белой глине резцом но тот кто создал искусственную конечность не заморачивался мелочами его интересовало только работоспособность модели ближе к локтю где плоть сходилась с глиной руку выродка охватывал широкий серебряный браслет испещренной причудливой рунной вязью рука голем пояснил малиган двигается как живая но таковой не является работа моего гениального брата гэвина в сегодняшнем представлении ей досталась одна из главных ролей видите ли чтобы все получилось как задумано очень важно чтобы карту нашему герцеву сегодняшним вечером сдала именно мертвая рука я не понимаю с вызовом повторил лорд неэшер удивляясь собственному мужеству не понимаю вас и ваших мотивов но в любом случае вы не посмеете хладнокровно убить нобеля блистать новый проклятого в присутствии стольких свидетелей мы с вами тут не при причем милорд это затянувшееся семейное дело которое сегодня наконец закончится а рука считайте что я ее одолжил по случаю выродок сильно наклонился вперед заглядывая в лицо дин брекету оцепеневшему от страха боюсь вы снова кое что взяли у мертвецах хамфрли с жестоой усмешкой сказал риже я бы даже сказал много чего и все по доброй воле он отвел глаза указывая взглядом на кучку золотых монет лежавших на столе перед герцгом подчиняясь чужой воле хамфри дин ббрет тоже уставился на выигрыш перед собой а затем резко отпрянул от них словно монеты вдруг превратились в кишащий клубок ядовитых гадов герце хотел вскочить на ноги но нахлынувший ужас пригвоздил его к месту на коже нобеля выступила холодная испарина губы затряслись а голос сделался предательски ломким этого не может быть забормотал он нервно хрустя костяшками пальцев этого не может быть этого не может брата бестелесный голос прошелестел над игровым столом заставляя людей оцепенеть и лежаться в своих креслах даже лорд нешер утратил свое железное самообладание сморщился и побледнел лицо графа от кон едва ли когда отсуществ вашего в природе перестало быть серым и незапоминающимся его и не было вовсе темная магия весь вечер отводившие глаза завсегата им красная лисицы И стаяла, явив игрокам отслаивающиеся куски, коричневые полусгнившие плоти и белые кости черепа. Клощи ссохшейся кожи еще держались на голове, крепко пристав к костям. С них свисали жидкие космы. Несколько зубов выпали из своих гнезд. Сделав мертвую улыбку, оскал еще более жуткой. Сыр-хвостик. Барон Адалит часто-часто заморгал, словно надеясь прогнать адское наваждение быстрыми взмахами ресниц. лорд нешер открыл рот чтобы произнести молитву но наткнулся на мрачный взгляд маллигана и не посмел издать ни слова очень трудно вернуть из преисподней того кто уже строговал свою душу чтобы отомстить ненавистному братцу речье по прежнему держал в руках колоду но больше не тасовал ее а медленно сдавал по кругу картинками вверх но как я уже говорил ублюд может быть просто чертовски убедителен нескладная костлявая фигура одежда на которой обвисла точно с саван бесшумно поднялась над столом распространяя вокруг себя смрад разложения и загробный ужас хам фридин брекет отшатнулся и закричал на кучку проклятого золота выигранного герцгом у мертвеца падали разномастные парные карты двойка пик и двойка червей четверка бубеный четверка треф худшая сдача какую только могла сдать мертвая рука